Глава пятнадцатая. скарлет «Заклинание?» — ахнула я, но Айви тут же шикнула на меня. «Нет, я не думала, что Эбони может меня услышать с такого расстояния, тем более сквозь ветер, который свистел сейчас над кладбищем». «Так вот, что здесь происходит. Оказывается, Эбони собирается наложить проклятие на Мюрриел». Эбони широко раскинула руки, и, обращаясь к небу, начала говорить на неизвестном мне языке. Чувствовала, что это какой-то древний язык, величавый, холодный, но в то же время удивительно мелодичный. Глаза, окружавших Эбони девочек, остекленели. Они смотрели на нее, не моргая, и должна признаться, что точно так же смотрели на Эбони и мы с сестрой. Она словно загипнотизировала нас всех. Голос Эбони звучал все громче и громче, И, наконец, она начала кричать, запрокинув голову к небу. Запрокинули головы и окружавшие ее девочки. Затем Эбонни хлопнула в ладоши, налетел сильный порыв ветра и задул все свечи. А девочки дружно вскрикнули от ужаса. «Эй, народ!» — прикрикнула на них Агата. «Ну что вы расшумелись? Наверное, все только испортили своим криком». «Вот жаба клечетая!» — подумала я. Сама-то, между прочим, громче всех кричала. Эбони посмотрела на своих приспешниц, с таким видом, будто только что возвратилась на нашу Землю из каких-то далёких звёздных миров. «Нет», — сказала она, — «не испортили. Всё свершилось». «Ты сделала это?» — восторженно спросила её одна из девочек, которую я не знала. «Ты наложила проклятие на Мюриел?» Эбони кивнула. А Айви едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. «Завтра сами увидите. Чтобы такая мощная черная магия начала действовать, требуется некоторое время». Эбони улыбнулась жуткой дьявольской улыбкой. «Ах, как мне хотелось в ту минуту выскочить и ударить ее!» «Эбони», — сказала Эвелин. Она говорила шепотом, но при этом достаточно громко, чтобы мы могли ее расслышать. «А ты уверена, что она не слишком сильно пострадает?» «Она получит ровно то, чего заслуживает. Ни больше и ни меньше. Именно так действует это проклятие». С этими словами эбо не отмахнулась от дальнейших расспросов и зашагала к выходу с кладбища. Я схватила Ави за руку и утащила ее за собой за угол стены. Мы присели на корточки и затаились. Я старалась дышать как можно тише, но, разумеется, никак не могла скрыть бешеный стук своего сердца. Спустя несколько секунд я осторожно выглянула за угол и увидела, как через старинные железные кованые ворота с кладбища выходит компания Эбони. Почти все девочки дрожали, то ли от страха, то ли от холода, и только Эбони шла спокойно, как всегда. Она зажгла одну свечу, что было, между прочим, совершенно необязательно, поскольку полная луна продолжала заливать землю своим призрачным белесым светом. Не заметив нашего присутствия, маленькая процессия направилась по хрустящей гравийной дорожке в сторону школы. «Чего она заслуживает?» «Мюриел, я имею в виду», — шепнула мне Айви. «Насколько я знаю, она не сделала Эбони ровным счетом ничего», — нахмурилась я. Может быть, это месть Мюриел за ее прошлое? Ведь она сама раньше была забиякой. Что если не обнаружила это и теперь наказывает Мюриел за былые дела? Убедившись, что маленький отряд во главе с Эбони отошел достаточно далеко, и никто из девочек не собирается оглядываться назад, Айви поднялась с корточек и принялась стряхивать прилипшие к юбке мокрые травинки. Я немногое поразмыслила, и пришла к выводу, что теория Айви не выдерживает критики. «Мюриэл портила жизнь Ариадни, это ясно», — сказала я. «Но какое отношение это имеет к самой Эбони? Согласись, что никакого. Ни к ней, ни к кому-либо из ее девочек подпевал». Я выпрямилась и оперлась рукой о кладбищенскую стену. Она была шершавой и холодной на ощупь. «Да, если уж на то пошло, это скорее ты». «Перешла дорогу Эбони, а не Мюрел», — сказала Айви. Я зябко поёжилась, не зная точно, что именно произошло в эту ночь на кладбище. Но этот обряд произвёл на меня самое что ни на есть жуткое впечатление. Конечно, это мог и не быть настоящий сеанс чёрной магии. Однако намерения-то у Эбони были самые чёрные, самые мрачные, это уж точно. А значит, Айви была права. И следующая жертва Эбони. «Вполне могу оказаться я». Мы возвратились в свою комнату. К счастью, Эбони не пришло в голову запереть за собой входную дверь, иначе нам с сестрой пришлось бы куковать на дворе до самого утра. Впервые в жизни я вдруг засомневалась, правильно ли выбираю свои счастливые числа. Не то чтобы я так уж сильно верила в сглаз, невезение и прочие дурные приметы, однако смотрите, что получалось. Чуть дальше от меня, по коридору, Живет загадочная девочка, которая тайком держит черного кота, накладывает на людей проклятие, имеет на меня зуб, а я живу в комнате номер 13. Хорошо ли это, а? Завтра нужно будет обо всем рассказать о Реадне и мюрел сказала я, позевывая и переодеваясь в ночную рубашку. Она вряд ли могла меня согреть, но хотя бы была не такой кусачей и влажной, как школьное платье. Ты на самом деле думаешь, что это было проклятие? «И что-то должно случиться?» — спросила Айви со своей половины спальни. По тону сестры чувствовалось, что она хочет показать, будто не верит в это, однако голос ее выдавал. Дрожал у нее голосок. «Думаю, Пенни, в принципе, права», — ответила я. «В принципе. То есть я считаю, что Эбони действительно ведьма, но только в том смысле, в каком и сама Пенни, законченная гадина». Что же касается магических способностей Эбони, тут я ничего не могу сказать наверняка, потому что не знаю. Я с шумом втянула ноздрями холодный ночной воздух. Хотя она, конечно, очень странная, этого отрицать нельзя. Да ты и сама это понимаешь. И знаешь, что я тебе скажу? Эбони совершенно нетипичная громила задавака-забияка. Вот в этом я уверена. Я забралась на кровать. Закрыла глаза и стала прокручивать в голове все, что увидела этой еще далеко не закончившейся ночью. Заклинание при свечах, завывающий среди старинных надгробий ветер, странное звучание непонятных слов, которые произносила Эбони. «Спокойной ночи, Скарлетт», — прошептала из своего угла Айви. «Спокойной ночи», — ответила я и, глубоко вдохнув, начала поворачиваться набок. Но тут что-то вскочило ко мне на кровать, и я вскрикнула от страха. «А-а-а!» скарлетт Что? Что такое?» Я села в постели и увидела, что это такое. Точнее, кто? «Чёрный кот». Как его там назвала Мюриэл? «Формуляр? Фамильяр?» «Одним словом, кот, принадлежавший Эбони». Он стоял на моей постели, моргал своими янтарными глазищами и смотрел на меня с таким возмущением, будто я вторглась в его законные владения. Я объяснила, что случилось, и услышала, как облегченно вздохнула Айви, снова укладываясь на свою кровать. «Ну, это не так уж страшно», — сказала она, зевая. «Подумаешь, кот?» «Наверное, прокрался сюда, когда мы заходили», — предположила я, извиваясь под одеялом, в попытках сбросить кота на пол. Но он уходить не собирался, продолжал сидеть и смотреть на меня. «Брысь!» — прикрикнула я на него. Но этот котик чихать хотел на мою брысь. Он взмахнул хвостом и улёгся на мне, свернувшись клубочком. «Ты что, шпионишь за нами, что ли?» — спросила я, на что кот, естественно, ничего не ответил. Я неохотно выбралась из постели, согнала кота с кровати и открыла перед ним дверь. Он ушёл но перед уходом еще раз сердито посмотрел на меня и зашипел. «Ладно, прости, не сердись», — шепотом напутствовала я его. «Я люблю животных, но мне вовсе не хотелось, чтобы утром к нам в комнату заглянул кто-нибудь из учителей и обнаружил, что мы с сестрой держим у себя кота. Это же чудовищное нарушение школьных правил». Вскоре Айви начала посапывать во сне. Конечно, она очень устала. Я хорошо понимала ее. Сама чувствовала такую же усталость. Я легла в освобождённую от кота постель и плотнее закуталась в одеяло. Больше никто мне не мешал, но перед тем, как уснуть, мне вдруг привиделся мерцающий свет зажжённых свечей, и где-то далеко, на самой грани слышимости, мяукнул кот. Следующее утро выдалось хмурым, а барабанивший по стёклам дождь Почти полностью смыл из памяти воспоминания о полуночном магическом обряде на кладбище. Почти смыл, но не совсем. И они, эти воспоминания, с новой силой обрушились на меня во время завтрака. Все началось с того, что к нашему столу с озабоченным видом подошла миссис Найт и отозвала в сторонку мадам Зельду. Я прислушалась и смогла уловить из их разговоров полголоса несколько слов, ключевыми из которых были открытая входная дверь. Я прикусила губу. Итак, незапертую дверь заметили. Но поскольку никаких имен при этом не называлось, это означало, что нас с Сайви никто не видел. А теперь уже поздно. Теперь уже никак не выяснить, кто выходил вчера ночью из школы и что делал во дворе. Поздно. Мы с сестрой вне подозрений. И это самое главное. Следующим событием было появление Эбони. Она вплыла в столовую, такая сияющая, такая веселая, но никак не подумая, что она прошлой ночью колдовала на кладбище среди покосившихся старинных надгробий. В таком же приподнятом настроении явилась вместе с ней ее свита. Девочки улыбались, загадочно перемигивались и перешептывались друг с другом. Я смотрела на них, тяжело прищурив глаза и размышляла, как же Эббе не удалось так быстро и так сильно привязать их всех к себе. Колдовство? А последним и самым важным событием стало появление Ариадны. Она вбежала в столовую и сразу же бросилась к нашему столу. Ее мышиного цвета волосы растрепались, торчали во все стороны. Школьный блейзер был застегнут не на ту пуговицу. «Куда вы так спешите, мисс Флитворд?» начала миссис Найт. Но Ариадна не дала ей договорить. «Мюриел!» — крикнула она. «Мюриел пропала!»